Кабак Белая акула выглядел вполне прилично. Просторный, чисто убранный зал, накрытые белоснежными скатертями столики, любезные полувые и немногословный вышибала около дверей, которые, скользнув профессиональным взглядом по посетителям, тут же расступились в стороны, давая дорогу. Ваше сиятельство Перед графом Дреззи засуетились сразу несколько половых. Извольте откушать. Э сюда, пожалуйста, лучший столик для вас и ваших друзей. О, да с вами гиви и вано. Для гномиков тут же организовали высокие стульчики, на которые они вскарабкались со своими молотами. Друзья расселись. Какого вина прикажете подать? Мы вино не пьём. Сразу предупредил Кевин: "Нам принесите квасу и сок. Как вы его назвать, граф?" "Кальвадос", у краткой подмигнул Альберт половым. "Слабенький яблочный сок. Прекрасный выбор". Половые умчались выполнять заказ. "И побольше тащите", крикнул им вслед люка. "Ящика два, не меньше". Заказ исполнили молниеносно. На столе появилась галерея бутылок, перед Кевином поставили кувшин кваса. Откушать чего-нибудь не желаете? Мы уже завтракали, отмахнулся юноша. Вообще-то уже время обеда, жалобно прогудел Жирк. Куда в тебя лезет? удивился Лука, воюя со своей бутылкой. Пробка выстрелила в потолок, из бутылки рванула жёлтая струя. Бес раскрыл рот и начал ловить её на лету. Тёплая оказалась. Доблизнул саван, когда фонтан из чак газов много. Уф, хорошо-то как. Ну-ка, да сюда. Кевин заподозрил неладное, вырвал у Люки бутылку со сладком сидра внутри и понюхал. Правда, яблоками пахнет, удивился он. Ладно, Петя, ну-ка, налейте мне кружечку попробовать. Не-не, тебе не понравится. Взял он бутылку у друга Люка и одним махом допил из неё остатки ароматного сока. Гномики Альберта и Люка навалились на сидр и потихонечку начали фокусироваться. У вас шоколад есть? спросила Афелия у поварова. А как же, молодой господин, всё лучше и примяком из спорта идёт и в зимнюю резиденцию корля, и в наше заведение. У нас есть всё, даже заморские блюда, кофе. Есть какао и, конечно, горячий шоколад. Вот его и несите. И пирожных сладких побольше моему другу Кевину, добавил Альберт. А что, давай? Не стал возражать Юноша. Значит, я угадал, обрадовался Альберт. Ты любишь сладкое, брат? Да почему бы и нет? Нас в Ордене сладким не баловали. Посты, грубая добротопища. Да-да, закивал головой Альберт, присасываясь к бутылке. А мне пирожков принеси, потребовал Жирк. Только не сладких, а с мясом тащи. На исполнение заказа много времени не потребовалось. А ничего, одобрил Кевин, уминая пирожные и запивая его горячим шоколадом. Вкусно? Ещё что-нибудь ещё? поинтересовался Половой. Довольные жизнью и собой, гномики откинулись на спинки своих стульчиков. А теперь можно и покушать, сказала Воська, которому вернулся аппетит. Теперь можно, кивнул Небоська. И что, как яблочный сок хорошо протрезвляет? удивился Кевин. Может, я всё-таки попробую? Ни в коем случае. сделал страшный глаза люка. С пирожными и шоколадом карвадос не сочетается, чистейший яд. Да-да, яд. Страшный яд, слушай, загомонили гномики. Притйно надо, да. Кевин хмыкнул, но совета послушался. "А что, милейший? В это время много у вас бывает народу?" обратился он к половому. Хабыч нане очень, но скоро в резиденцию прибудет король, и всё сразу изменится. Яблоку негде будет упасть. А пока в наших номерах, ткнул пальцем в потолок половой, поселился только один господин со своей супругой и свитой. Кто именно? Генерал-губернатор архипелага Бормудских островов. Он сейчас отдыхает. К вечеру должен проснуться. Их корабль причалил вчера вечером. Очень почтенный и весьма порядочный господин разгромил по прибытии пару соседних кабаков, наплатил так щедро, что его приглашали зайти ещё. Действительно достойный господин, усмехнулся Кевин. Так, господа, не пора ли нам на пристань? Повернулся рыцарь к друзьям. Эй, дорогой, куда спешишь, да? Посидим отдохнём пару часиков. Человек ещё колбасу подержал гномиков Альберт, и они посидели ещё пару часиков. Слушайте, а вам ничего не кажется очень странным? спросил рыцарь. Что именно? потребовало уточнения герцогиня. Вокруг одни мужики, куда подевались все женщины? Друзья покинули Белую акулу и двигались по направлению к порту. Девушка присмотрелась и вынуждена была признать, что её рыцарь прав. Верно, подметил, что-то тут не так. Остальная часть команды Кевина и Альберт на такие мелочи внимания не обращали. Освежённые кальвадосом, друзья без шабаш натопали по улочке, радостными глазами глядя на мир, посасывая шипучку из прихваченных с собой бутылок. Причина исчезновения из города прекрасной половины человечества обнаружилась скоро. Эта половина скопилась около пирса, к которому уже подходила филука, весёлый баклан. А вот и наша карета, радостно ткнул пальцем в карету, стоящую у пирса Альберт. Только как мы в неё попадём? почесал затылок рыцарь. Пробиться к ней действительно было трудно. Дорогу перекрывала плотная толпа. изнывающих от нетерпения представительниц прекрасного пола. Матросы трёхмачтового судна убирали треугольные паруса, заставляя корабль сбросить ход. На пирс полетели швартовочные канаты. А! Толпар ванула вперёд. На дорогу ей преградила портовая стража. С цепи в руки блюстители порядка превратились в живую цепь. И начали теснить толпу беснующих со женщин. В этот момент с корабля на пирс откинулся трап. Ого, какой огромный, удивился жирк, а шеф, а нахлинаем такой. Откуда я знаю? Пожал плечами юноша. Зачем на корабле такой огромный трап? пояснилось очень скоро. Заскрепели лебёдки. И с над трёма начала подниматься платформа с позолоченной каретой, запряжённой четвёркой белоснежных лошадей. На облучке сидел кучер в голубой ливрее. На крыше кареты стояли сундуки с имуществом Амбре де Сака. "Проблема с транспортом решена", успокоил всех Люка. "Карета у нас есть". только не у нас, а у него, уточнил Альберт. Вопрос, как в неё попасть? добавила Афелия. Нечего нам там делать, хмуро буркнул Кевин. Покажем дорогу и пусть добираться до дворца своим ходом. А если эту звезду с эстрады оранжена Кускине порвут, беспоспешно хмыкнул Лука. Ты смотри, что фанатки вытворяют.